Глава 9. Что у вас происходит? Мне казалось, вы неплохо ладите, но в последнее время ты о нем не говоришь. Вы поссорились? Ким начинает расспрашивать меня, когда мы стоим в очереди за кофе. С нашего последнего разговора с Данте прошла почти неделя, и с тех пор тишина в эфире. Я смирилась с тем, что, возможно, мы больше не увидимся, и все закончится на этом. Мне паршиво, потому что я к нему успела привязаться. Я боюсь слова «влюбилась», но такова правда. Но я не собираюсь впадать в новую затяжную депрессию, потому что... потому что я устала жить с ощущением, что моя жизнь состоит из дерьма. Я не знаю. Не знаю, что происходит, Ким. Я жму плечами. Мне неловко смотреть ей в глаза, потому что это я та дура, которая недавно чуть ли не била себя кулаком по груди, злясь, что они сомневаются в нем. Мы давно не разговаривали и не уверена, что он позвонит мне. Я опускаю голову и смотрю на свои ботинки, испытывая жгучий стыд. «Что случилось? Он сказал тебе?» Очередь движется вперед. Затем Ким возвращает ко мне встревоженный взгляд. «Нет», — невесело усмехаюсь я. «Ничего почти. Он не из любителей поговорить». Она хмыкает. «Да я заметила». Я опять пожимаю плечами. «Добавить мне больше нечего». Вечером я возвращаюсь с поздней лекции, и при виде Хизер и Ким понимаю, что что-то произошло. Они на меня как-то странно поглядывают. Что? У меня на лице грязь? Почему вы так смотрите? Я кладу сумку у двери и подхожу к ним ближе. Они точно что-то бурно обсуждали перед тем, как я вернулась. Ким бросает колеблющийся взгляд на Хизер, прежде чем говорит. Данте устраивает еще одну вечеринку сегодня вечером. Она показывает мне телефон с его твитом. Я чувствую себя так, будто могу блевануть в любой момент. Меня наебали. Грубо, но иначе тут не скажешь. Причем во всех смыслах. Я смеюсь, возвращая телефон Ким. Обычно люди на своих ошибках учатся, а я лишь учусь эти ошибки совершать. «Ты чего?» – морщится Хизер. «Да ничего, все нормально. Я устала и безумно проголодалась». Развернувшись, иду на кухню с такой силой стискивая зубы, что хрустит челюсть. Когда подруги снова могут видеть мое лицо, оно выглядит спокойным. «У нас еще осталась вчерашняя курица с жареным рисом?» Так, будто мое сердце только что не выдернули из груди и не сыграли им в футбол, я достаю из холодильника коробочки с остатками тайской еды. «Ты в порядке?» – настороженно спрашивает Ким. Они с Хизер подходят ближе. Судя по взгляду обеих, сомневаются в моей адекватности. Я киваю. Почему я не должна быть в порядке? Потому что очередной парень использовал тебя. Знаешь, если ты злишься, это нормально. Я знаю, Хизер, но я не злюсь. Скорее, опустошена и разочарована. А вот я злюсь. Нам надо пойти туда и надрать ему задницу. Хизер настроена очень воинственно. Согласна, кивает Ким. Я никуда не пойду. Ну, не хочет он со мной больше встречаться. Изменить этого я все равно не могу. Мы ведь не давали друг другу обещаний. Поем у себя и буду готовиться к тесту. Беру разогретую в микроволновке еду, улыбаюсь подругам и ухожу в свою комнату. А там прямиком в ванную. Вываливаю содержимое тарелки в унитаз и смываю. Если попробую съесть хоть кусочек, то меня точно вырвет. Пустив холодную воду, я споласкиваю лицо. Опустошенным, потускневшим взглядом смотрю на свое отражение. Мои ноги слабеют, и я хватаюсь за гранитную столешницу, чтобы не свалиться. Прости, Кая, но я думал, ты понимаешь, это на одну ночь. Мне было классно с тобой, но у меня есть девушка, и я не собираюсь ее бросать. Черт, только не надо обвинять меня, ты ведешь себя как ребенок. Опыт строя многому меня научил, но не всему. Так что я больше не буду вести себя, как наивный, глупенький ребенок. Прими это и иди дальше, детка. Даже если тебя поимели. Во всех возможных смыслах. Данте позвонил через два дня. Ночью. Я только как час назад смогла уснуть, и тут мой мобильный зазвонил. Привет. Даже сонная, даже сердитая, стоит мне услышать это тихое привет, и я чуть было не растеклась противным сахарным сиропом. Но нет, больше я не куплюсь на это. Что у тебя за проблема с ночными звонками? Мой голос не особо приветливый. Не знаю, в курсе ли ты, но основная масса людей спит по ночам. Да, хотел бы я сказать это и о себе. Невесело хмыкает он. Я прикрываю глаза и беззвучно ругаюсь. Ну, отлично. Мне должно быть плевать, но вместо этого мне хочется выяснить причину его бессонницы. Извини, что разбудил. Так что случилось? Почему ты не спишь? Я говорю это бесчувственно, но мне приходится непросто. Черт, почему я такая сопля? Потому что повел себя с тобой как козел. Я хмуро пялюсь в покрывало, не зная, что ответить. Просто, знаешь, когда мы встретились, я не был готов к тому, что случилось, признается Данте, пока я слушаю его едва дыша. И мне не надо было начинать то, что все равно в какой-то момент рухнет. Но ты так сильно понравилась мне, торопливо, с волнением, говорит он. А я, стиснув губы, раскачиваюсь на постели. За очень долгое время ты стала первой, кто напомнил мне, что такое чувствовать. Но не знаю, поймешь ли ты, я больше непригодный материал для того, из чего можно построить что-то надежное. В его голосе сквозит неприкрытое горечь и сожаление. Я провожу языком по губам, только по соленому вкусу, догадавшись, что плачу. Интересно, как давно? Это нечестно по отношению к тебе, Кая, негромко продолжает Данте. А ты заслуживаешь лучшего, только самого лучшего. Ты обещал, что не причинишь мне вреда. Стискивая телефон, сдавленно отзываюсь я. Я сделал это уже тогда, когда подошел к тебе на той парковке, с отчаянием выдыхая Данте. Мне не стоило. Прости. Зажмурившись, я мотаю головой. Внутри меня восстает что-то нехорошее, темное и озлобленное. Почему вы вечно приносите свои сраные извинения, когда становится уже поздно? Рождебно рычу я. Почему просто не перестать косячить и лажать, а? Или это приносит какое-то извращенное удовольствие делать больно, играя с чужими чувствами? Знаешь, я думала, ты другой. Но нет, ты такой же лживый, самодовольный лицемер, как и весь ваш мужской род. Теперь я кричу так громко, что мое горло начинает болеть. Я устала от этого. Меня задолбали ебнутые уроды, которые думают, что их действия не имеют последствий. Поэтому, Данте, пошел ты в жопу! Пошли вы все в жопу! Я с силой давлю на отбой и так швыряю телефон, что он слетает с кровати. Меня трясет от бешенства. Ким с Хизер почти одновременно врываются в мою комнату, бледные и напуганные. Я соскакиваю с постели и нарезаю круги по комнате, а потом хватаю фигурку ангела с комода и швыряю ее в стену. От нее остается одна крошка. Что случилось? Что ради всего святого тут происходит? Они таращатся на меня, как на безумную. Я что, какая-то проклятая? Не обращая внимания на их вопросы, сквозь зубы цежу я. Почему это дерьмо происходит со мной? Я не понимаю. Не понимаю. Тебе кто-то звонил? Данте? Догадывается Ким. О, да. Позвонил, чтобы сказать, что он не готов к отношениям и еще что-то там. Но если коротко, иди ты нахуй, Кая. У Хизора отпадает челюсть. Он же не сказал этого на самом деле. Я качаю головой. Я с самого начала знала, что этот парень мудак. Меня все еще колотит. И надо признать, дело не только в Данте. Во всех парнях, что оставляли кучу дерьма в моей жизни после себя. Что это ты надумала? Хмурится Ким, когда я натягиваю на себя спортивки и сую ноги в кроссовки. Подбираю с пола уцелевший телефон. Мне нужно кое-что сделать. Я выхожу из комнаты, схватив ключи и кошелек. Ну нет! «Мы тебя в таком состоянии не отпустим!» Подруги мчатся за мной, преграждая дорогу. «Вы серьезно?» Я недоверчиво вскидываю брови, уставившись на них. Судя по лицам этих двоих, они очень даже серьезны. «Мне просто надо проветрить голову. Я принуждаю себя улыбнуться, хотя внутри все клокочет. Ничего страшного не случится. Ты что-то задумала?» Ким с подозрением щурится. Нет. Хочу на воздух. Только и всего. Нехотя они меня отпускают. Мне удалось провести их. Я убедила их, что почти успокоилась. Но нифига. Я по-прежнему в бешенстве, но полностью сосредоточена на дороге, когда веду машину. В круглосуточном супермаркете покупаю пять галлонов с краской, гружу ее в багажник и вновь сажусь за руль. Мой путь лежит к дому Данте. Когда я подъезжаю, в окнах темно только тусклая лампочка светит над металлической дверью. Отлично. Видимо, наш разговор помог ему справиться с бессонницей. Сволочь. Борясь с желанием расплакаться, вновь достаю из багажника краску и банка за банкой выливаю ее на его входную дверь, испытывая немного пугающее, но безумно приятное ликование. Как тебе такое искусство, говнюк? Посмеиваясь, бормочу себе под нос, щедро поливая двери и стены краской. Через несколько минут, когда ее не остается, а мой восторг как-то угасает, чувствую себя опустошенной. Что ж, завтра он увидит всю эту красоту. Это мелочно, знаю, но мне было нужно сделать это, иначе бы я точно свихнулась. От Ким приходит сообщение. Они с Хизер интересуются, где я и когда вернусь. Я отправляю ответ, что уже еду домой. Прячу телефон в карман и иду к машине. И только теперь понимаю, что у меня с собой нет ключей. Я оставила их в машине. «Твою мать!» Со стоном ругаюсь я, топая ногой от досады. «Вот уж согласен». Я чуть в штаны не писаю, когда слышу сзади обалдевший голос Данте. Быстро обернувшись, вижу его с раскрытым ртом лицезрящего моего послания. Данте снимает с головы капюшон толстовки и переводит взгляд на меня. «Кая, какого хрена?»